Глава 57 Осторожный герой. Только я хотела наорать на Сею за его идётки выходки. Как на выходе из пещеры меня встретили десятки деревянных ведер с водой, изображающих окрестности Фулвана. Сея, Кирика и Джон Дэ расположились у ведер, наблюдая за взглядами земляных змей. «Эй, что происходит?» «Понимаете, сегодня утром...» Оказалось, что големы изгоняли всех жителей города в одно место. «Сэйя, что ты делаешь?» «Я же сказал, за городом обнаружены враги, так что я собрал всех людей в одном месте, чтобы свести потери населения к минимуму». «Вот как? Постой, враги?» Сэй кивнул в сторону одного из ведер. В отражении проглядывался в силуэт огромного дракона с коричневой чешуей, сражающегося с отрядом големов. «Дракон?» «Проклятье, это что? Правда дракон?» «Да, к северо-западу от города». Взглянув на другие ведра, я испуганно охнула. Циклоп и Химера. Невероятно опасные монстры атаковали армию големов Сеи. Увидев изображение, кто-то из толпы закричал. «Смотрите, король Скорпион! Там король Скорпион!» В воде родился гигантских размеров золотистый Скорпион. «Не может быть!» «Это невозможно!» – раздался знакомый голос. Обернувшись, я увидел рядом безрассудного Сею, ошеломленно замершего посреди улицы. «Король-скорпион мертв, и я лично уничтожил его год назад. И не только его, я избавился от циклопа, дракона и химеры. Моя группа сражалась со всеми ними». «Что? Выходит, призраки этих монстров вернулись назад и атаковали город?» Вид потрясенного сея взволновал горожан. Один из них обеспокоенно спросил, «Лорд, лорд Сэя, наш город ведь не пострадает?» Не оглядываясь, безрассудный сей вытащил меч из ножен. «Неважно, я уничтожу их еще раз. и Я обязательно защищу этот город». Толпа разразилась одобрительными криками. «Да, он вел себя как настоящий герой, однако...» «Я не хочу, чтобы ты в этом участвовал. Стой на месте». – оттолкнул его осторожный Сея. – о чём ты вообще? Безрассудный Сея хмуро посмотрел на своего близнеца. Тем не менее наш Сея даже на него не взглянул. Помолчав несколько секунд, он ответил. – Големы за городом уже сражаются с противником. Кроме того, земляные змеи всё ещё наблюдают за Фулванной. В этой битве ты не нужен. Осторожный Сея повернулся к нам. Джон Дэс с заметил. Всё равно странно, что монстры решили так внезапно напасть на город. Ага, вполне возможно, планы Императора Смерти изменились. Планы? В смысле? Погоди минуту. Прервал генерал осторожный Сэя. Оглянувшись, я удивлённо выдохнула. Безрассудный Сэй не послушал нашего и стремительно отдалялся. Осторожный Сэй метнулся за ним и, схватив его за плечо, потянул обратно. Эй! Ты что собираешься делать? Я выйду из города и разберусь с рогами. Ты идиот? Я же сказал тебе не вмешиваться. Город атакован. Как я могу просто наблюдать и не вмешиваться? Ты бесполезен. Ты даже слабее, чем Кирика и Джон Д. Качнув головой, безрассудный Сей с уверенностью бросил. Все будет хорошо. В тот самый миг я заметила, как наш Сей едва заметно помашился от резкой боли. Плохо. Наш Сэй начинает злиться. Буквально кожей ощущая повисшую напряженную атмосферу, я вклинилась между ними и попыталась убедить безрассудного Сэйу остаться. «Все обойдется. Вот увидишь. Оставим врагов на големов, ладно? Кроме того, если люди будут в опасности, мы всегда сможем создать защитную стену магии Земли». Мысли в голове судорожно роились, но лучший способ успокоить безрассудного сею не находился. И он нахмурился, резко заговорив с осторожным Сэей. «Я иду. В конце концов, я герой, и именно тот, кто уничтожил владыку демонов». «Ты победил слабого владыку демонов и слабого мира. С нынешним уровнем ты не способен одолеть ни одного из тех монстров, что атакуют город. Сколько раз мне еще повторять, чтобы до тебя дошло?» «Нет, справедливость сердце придаст мне сил». Но с нашего Сэей поморщился еще сильнее. «Хватит нести дерьмо». Никакой справедливости нет. Сейчас же возьми свои слова обратно. Как ты можешь вечно говорить только плохое? Я просто сказал очевидное. Оба сэй с ненавистью уставились друг на друга. Не выдержав, Кирика повысила голос, чтобы предотвратить назревающий бой между героями. По пожалуйста хватит, успокойтесь, лучше посмотрите туда. Проследив за пальцами Кирика, я удивленно подняла брови. Все противники, включая дракона, циклопа, химеру и даже короля Скорпиона, валялись на земле. Что? Как они так быстро с ними разобрались? Получается, пока Сей спорили друг с другом, голем одолели врагов. Я облегченно вздохнула, но выражение лица нашего Сей оставалось таким же напряженным. Не радуйся раньше времени. Сдается мне, битва еще не окончена. Да, сейчас начнется. Глаз у него явно был зоркий. так как несколько мгновений спустя из тел поверженных врагов вырвался тёмный дым и поднялся в небо. Я отвела взгляд от воды и подняла голову к облакам. Чёрная мгла медленно полыла вверх, пока не накрыла всю территорию Фулвана. Над нами повисла огромная чёрная туча. «Я Силшет, Император Смерти. Я властвую над смертью и разрушением!» – неожиданно раздался оглушительный голос. эхом пронесшийся по городу. Я сдрогнула, говоривший с нами голос, будто шел из самых глубин пересподней. — Герой, должен признать, ты меня поразил, и если Я бы ты пожелал жить в иллюзорном мире, признал бы его как свой, твое существование тоже же поглотило бы тайная сила душ злого бога. — Стойте, неужели если бы он поверил в этот мир, он бы умер? «Серьёзно? Однажды я уже пожелала, чтобы этот мир стал реальностью. И не только я. Джон Д. и Кирика наверняка думали о том же. Тем не менее, всё это оказалось задумкой злого бога. И если бы сей нам не мешал, мы бы уже исчезли». Лицо Джона Д. удивлённо вытянулось. Он уставился на осторожного Сэю и спросил. «Только не говори мне, что ты уже обо всём знал». «Разумеется». Я сразу же рассмотрел такую возможность. Уверенно, наш осторожный Сэй подумал еще о десятках других возможностей. Нет, следует быть реалистами. О сотнях. В любом случае, попытка злого бога от нас избавиться с треском провалилась. Этому миру больше незачем существовать. Зловещие слова вырвались из уст императора смерти. Сглотнув, я задрожала. Как? «Кажется, Император Смерти собирается уничтожить всех жителей… Сэя, что нам делать?» «Для предосторожности я поместил в каждого земляную змею. Её укус способен превращать людей в странствующих духов. Это одна из форм техники, которая обучила меня нефитет. «Понятно. Тогда и души останутся, даже если тело будет уничтожено». «Да. План на крайний случай. Но так я всегда смогу переселить их в души земляных змей или големов, чтобы спасти. Клео, стоявший рядом с Кирико, взволнованно спросил. «Эй, кирика с нами ведь ничего не случится». «Конечно, все будет в порядке. Мистер Сэя обязательно вас спасет». Уверенно ответила кирика Наш Сэй щелкнул пальцами и прошептал. «Призрачные укусы». Земляные змеи раскрыли пасти и покусали большинство людей. Жители Фулваны попадали на землю, а затем их души отделились от физических оболочек. Сэй действительно придумал такой замечательный план. Все это время он тщательно готовился к бою, и у нас получилось спасти горожан. Ох, что? Я моргнула, пытаясь понять, не обманывают ли меня собственные глаза. Тела жителей внезапно испарились, словно песок, а следом развеялись их духовные тела. «Выходит, не сработало», — пробормотал еле слышно осторожный сейя. Не, не сработало…» Сэя замолчал. Тем временем ревущий голос Императора Смерти вновь зарокотал. «Что бы вы ни делали, всё бессмысленно. Этих людей никогда не существовало. Соответственно, спасти вы их не способны. Их судьба предопределена. Когда сила злого бога уходит, абсолютно всё, что создано его руками, исчезает навсегда. Жители Фуллвана продолжали один за другим рассыпаться, развеиваясь песком по ветру. Я схватилась за плечо Сея. «Сея, у тебя есть какой-нибудь другой способ их спасти?» Сея лишь молча отменил призрачные укусы, после чего блуждающие духи людей вернулись тела. «Это бессмысленно. Я ничего не сделаю». «Что? Сэйя?» Я не верила своим ушам. Сэй всегда находил выход из любой ситуации. А сейчас он просто стоял на месте, слушая голос Императора Смерти. «Пытаешься придумать, как спасти людей иллюзорного мира?» «Отлично. А теперь перейдем к самому главному. Когда иллюзорный мир начинает исчезать, память тех, кто стал его частью, обращается...» В отчаянии. Герштейн и Милли застыли, с ужасом наблюдая, как их тела рассыпаются в песок. Я помню. Я все помню. Я... Мы... Да. Мы погибли. Демоны убили нас год назад. Ах, Клео. Мой Клео. Супруги попытались приблизиться к сыну, когда их тела с хлопком испарились в воздухе. Герштейн. «Милле!» – хрипло закричал Джон Де. Кирика испуганно скрикнула. «Мистер Сэя! Клео! Он!» Ноги Клео покрылись трещинами. «Как? Как же так? Неужели мы вправду не в силах им помочь?» Тем не менее, Сэй не двигался, и нам ничего не оставалось, кроме как стоять на месте. В то же время Клео заговорил, глядя на Кирика. «Значит, я уже умер». По его щекам струились слезы. Схлипнув, мальчик вдруг широко улыбнулся. «Кирика, вы должны уничтожить владыку демонов. Уверен, до тех пор, пока он живет на этом свете, такие, как я, будут встречаться по всему миру. Вы должны его остановить». «Кле-о! Я правда был счастлив дружить с тобой, Кирика». Кирика потянулась к мальчику, но прежде чем ее руки достигли Клео, его улыбающееся лицо утонуло в песке. «Нет, это… это слишком жестоко…» Голова Кирика бессильно опустилась. От вновь прозвучавшего голоса Императора Смерти земля под ногами задрожала. «И пусть несуществующее вернется в песок!» Исчезали не только люди. Весь город с палатками и домами сливался с пустыней. Только безрассудный Сей продолжал стоять, стиснув зубы. и из последних сил сопротивлялся злому Року. «Сэйя!» И я подбежал к безрассудному Сэйе. Его тело дико трясло. «Ясно. Выходит, ничего этого не было. Я не пошел в обитель мудреца. Я не смог защитить своих близких. Я… Я даже не спас собственного ребенка». Начиная испаряться, безрассудный Сэй, едва влача ноги, подошел к осторожному Сэйе. Его ступни и не разбились на части. и он рухнул на землю прямо перед нашим Сэей. «Ты был прав. Никакой справедливости не существует». Из его глаз клынули слезы. Впервые я видела, как плачет сейя «Я должен был подумать хоть раз. Я должен был подготовиться лучше. Но я... Я... Сэя...» Оторвывший душу печали Сэя в груди у меня мучительно защемило. Я тоже заплакала. «Тиана, прошу». «Прости меня!» Не в силах больше вымолвить ни слова, я отвела взгляд. Мне было слишком больно на него смотреть. Все, что я могла сделать – обнять его, пока он не исчез окончательно. «Со мной будет все хорошо, слышишь? Все хорошо!» Безрассудный Сей не мог знать, что именно я была принцессой Тианой в прошлой жизни, и тогда… «Спасибо, леди-богиня!» Пробормотал он, а его голос становился все тише и тише. Осторожный сей подошел к нам, сверху вниз, глядя на свою копию. «Несчастный глупец, ты действительно тот еще идиот!» «Прости, и я сейчас здесь именно из-за тебя и твоей глупости!» «У меня… у меня есть одно единственное желание. Ты должен разделаться с Императором Смерти и Владыкой Демонов!» «Можно было и не говорить!» На лице безрассудного Сэй показалась слабая улыбка. «Я оставляю всё в твоих руках, осторожный герой». С шорохом его тело рассыпалось, и песок хлынул к ногам осторожного Сэя. От этого мучительного зрелища мне захотелось отвернуться. Но на секунду мне показалось, будто таким образом два Сэя слились в единое целое. «Все превратилось в песок», – сдавленно пробормотал Джон д «Мы остались одни, стоящие на руинах. Кругом была только пустыня, заваленная человеческими скелетами, местами выглядывающими из-под песка. Черная туча на небе пришла в движение. Сгустившись, она внезапно превратилась в гигантский череп». Император Смерти довольно заговорил. «Их судьба не изменилась, хоть они и жили иллюзорной жизнью». Они познали две смерти, и их отчаянию суждено было множиться, подпитывая мою силу. Эти страдания сделают меня могущественнее. Клиго, Клиго, плакала Кирика, прижимая безжизненный песок к груди. Джон Дэй яростно стиснул пальцы в кулак. Ты ужасное чудовище. Я тоже не могла сдержать гнева. Жители Фулваны дважды погибли от рук владыки демонов. И обращаясь в песок, они испытывали безграничную боль, страх и отчаяние. «Император смерти сельшет, и я никогда его не прощу». Неожиданно рядом раздались размеренные шаги. Обернувшись, я увидела, как вперёд вышел Сея, сжимая в опущенной руке свой меч, и по спине у меня пробежала ледяная дрожь. И я поняла, что его гнев и печаль остались далеко позади. Он шёл по песку, некогда бывшему безрассудным Сеей, и ни разу не посмотрел вниз. Он выглядел как истинный герой, что отринул ненужные эмоции прочь и сосредоточился свои чувства на победе над врагом. «Ты сказал, что моя судьба не изменилась. Что ж, тогда…» Взгляд Сей обратился к повисшему на небе гигантскому черепу. «Твоя судьба пасть от моих рук тоже осталась неизменной.